Глава 10. Хорошее дело браком не назовут. Знаете, как на украинском языке называется союз двух любящих людей? Шлюп. Правда красиво? От слова «любовь». Два человека слюбились, срослись в одно. А в русском что? Брак. Нет, я не сильна в этимологии, зато сильна в нытье. Я чемпион по нытью, председатель клуба нытиков. «И поэтому готовлюсь не к шлюбу, а к браку. Потому что какой к черту шлюб, если все плохо? Во всяком случае, мне». Папаша очень обрадовался, когда я сказала, что из всех зол я выбираю Иена Холодного. Прям едва ли не прыгал от счастья. Он явно был настроен на долгие уговоры. Возможно, даже на скандал. А я ему весь кайф испортила» поэтому всю накопленную энергию он пустил в дело, а именно договор брачный составлял. Я же, понимая, что в юридических тонкостях цверговых браков от меня толку мало, позорно спряталась в библиотеке, где горько жаловалась на несправедливость Вилли. Вилли, скотина бородатая, даже не пытался меня утешить, наоборот, Безобразно радовался и требовал прислать мне с гонцом перечень редких свитков альвов. Он был уверен, что свитки непременно найдутся, ведь замок холодного наверху. Так какого черта вы сами наверху не строите? недовольно вопрошала я. Делов-то, а то живете под землей, как крысы. Скорее, как муравьи, деловито поправлял меня архивариус. С точки зрения распределения ресурсов и общинных связей, ой, заткнись! «Плевать я хотела на общинные связи. Вилли, меня замуж выдают, понимаешь? За муж». «И что? Все женщины хотят замуж, тем более за князя. Это же гарантированные условия. Тебе не нужно ни работать, ни думать о будущем. А тебе будут заботиться всегда-всегда. И никто не обидит». «Ты можешь гарантировать, что никто не обидит?» «Никто, кроме князя», — быстро исправился Вильгельм. «Но ты, дочь Алмазного». Он тебе слова не скажет дурного. Так что я не понимаю, чего ты трясешься. Если бы тебя замуж выдали за незнакомца. Ну да, я б очень расстроился. Хмыкнул проклятый гном. Мне было бы крайне некомфортно исполнять супружеский долг. Я же не женщина. Придурок. Какой есть. Понимая, что и тут поддержки я не добьюсь, только попросила упаковать мне какой-нибудь роман по забористее, Да хоть бы и про семерых цвергов и присматривать за Гретой в мое отсутствие. Месть, блюдо холодное, ха-ха, готова поставить 10 килограммов, что Грета в два счета беднягу Вильяма уложит в постель. Особенно после того, как я ей по секрету сказала, что Вилли прошение на мастера подал. И вообще расписала, какой он замечательный, заботливый и добрый, только очень робкий в отношениях с женщинами. Словом, подставила беднягу по полной программе. Пусть он мне потом расскажет, что брак — это не страшно и не больно. Дурное дело решилось быстро. Для начала был подписан брачный договор. Дед смотрел, мама смотрела, я даже заглядывать не стала. Впрочем, мне не показывали. «За меня отец подпись поставил, потому что мне 30 нет. Я по гномским меркам несовершеннолетняя». Это был еще один сюрприз, о котором меня никто не предупредил. Но я к тому времени настолько устала от всего этого фарса, что промолчала. Мне всего-то нескольких месяцев не хватает до того, чтобы самой свою жизнь строить. Уверена, папаша это все прекрасно просчитал и оттого так быстро обтяпал мою женитьбу». Высидела очередной пир. К счастью, без белого платья и криков горько. Я б подобного позора не вынесла. Меня вообще не трогали. Сиди себе даешь. А Иену немного досталось. Его сначала князь-батюшка вызвал на бой руками. Армрестлинг, стало быть. Генрих Скольдович, кстати, выиграл. Хоть и с немалым трудом. Хотя, возможно, Иен слегка поддавался. Потом какой-то незнакомый мне цверк моего жениха вызвал на бой. Дескать, они слишком ли ты хилый? Сможешь ли защитить нашу девочку, коли враги нападут? Странные, конечно, у цвергов враги, если они нападают в одних подштанниках и без оружия. Ну да ладно. Может, у них так принято. Во всяком случае, Иену пришлось выйти в центр зала, раздеться до трусов. А вот этот момент мне весьма понравился, потому что, ну, красиво. И уложить сомневающегося типа на лопатки. Дважды. Я аж возгордилась таким мужем. «Губу мне разбил, гад!» — прошипел Иен, одевшись и вернувшись за стол. «Ненавижу свадьбы!» «А много у тебя их было?» — прищурилась я. «В качестве жениха — первая. Но у вас еще ничего, спокойно. Обычно заканчивается массовой пьянкой и дракой». «Так еще не вечер?» — успокоила его я. «Все будет. К счастью, без нас». Вот тут я не могла с ним не согласиться. Мы присутствовали на ужине чисто номинально. Так, закусить перед дальней дорогой. В принципе, Иен силушку богатырскую показал, толпу потешил. Можно и честь знать. Валить, короче, из этого бедлама, пока простая вечеринка не дошла до стадии «ты меня уважаешь» и все такое. С отъездом не тянули. Умерла так умерла. В смысле теперь, Лиля, твой дом — это замок холодного. Вещи быстро погрузили в наш транспорт, как будто у меня много вещей: пара книг, пачка тетрадей. Из принципа отцу не оставлю лекции по литью и теплотехнике белье, платье. Платьев несколько, женихи надарили, вообще подарки хорошие: меха, драгоценности, из подделочных камней, но все же. Шубка в пол песцовая. Шубу я возвращать на отрез отказалась. Я всегда мечтала. Но перебивалась пуховичком. Красивый пуховик лучше, чем каракуль. Каракуль — совсем убожество. Все мои пожитки, включая шубу, уместились в два больших сундука. У жениха, к слову, был один и маленький. Но Иен мне ничего не сказал, только покивал, словно так и должно было быть, и улыбнулся. Он вообще мало говорил, этот странный тверк. Видимо, хмель выветрился, и с ним слова. Или просто недоволен был всей этой ситуацией. В чем-то я его даже понимала. Мне Гретта уже натрепала, что жениться он так быстро не собирался. Так, приехал познакомиться с потенциальной невестой. Просто посмотреть, а не это вот все. Но князь Алмазный был очень убедителен. Короче, попал Иен, как курв ощуп. Тут, наверное, моя вина была. Никто не рассчитывал, что я вот так сразу выбор сделаю, а я вот такая загадочная и непредсказуемая. Взяла и согласилась на кандидата из первой же партии. В общем, я так и не поняла, какое у мужа настроение. Он был невозмутим, как топор. Кивал, жестами показывал то, что ему нужно. Молча подписал брачный договор. Молча погрузил два моих сундука в вагонетку. Также молча подхватил нервно переминающуюся с ноги на ногу меня за талию и легко закинул в наш необычный транспорт. Мама всплакнула, утирая глаза беленьким платочком, обняла меня, пожелала счастья. Лицемерка. Я надеялась, что она будет на моей стороне, а она смотрела папахину в рот. Зато Грета, провожая меня, разревелась в голос, правда, как выяснилось, от зависти. Ей тоже очень хотелось замуж. За князя, разумеется, но в крайнем случае за мастера а перемещались гномы на большие расстояния по рельсовым дорогам. Я была очень удивлена, увидев две металлические полосы и вагонетку на них. Спереди у вагонетки был рычаг, в который встроен большой красный кристалл. Иен, оказывается, на такой штуке сюда и прибыл. Что ж, наверное, это менее странно, чем верховые животные под землей. Здесь вам не волшебная страна. Шестилапых или летающих ящеров не водится, но ну и лошади тоже не живут, потому что их кормить нечем. Из животных здесь свиньи, крысы и собаки. Цверктерьеры, которые защищают продуктовые склады от некормовых, то есть диких крыс. Теперь еще кот есть. Наглая полосатая тварь, окончательно забывшая своих хозяев и переехавшая к деду в покое. Что ж, дед просто не представляет, что будет весной. Кота мы не кастрировали, руки не дошли. Он им устроит концерт по заявкам, мало не покажется. Но я этого уже не увижу. Хотелось плакать, да что там, выть хотелось, реветь, как ревела Грета. Но ей можно, она горничная. А мне придется держать лицо при новоиспеченном муже. Характер мой, он еще успеет узнать. Но лучше попозже. Заскрепели колеса. Вагонетка дернулась. От неожиданного рывка я плюхнулась на сундук. Иен потянул за рычаг. И мы поехали. Сначала медленно, потом все быстрее. Чух-чух-чух. Платформа все удалялась. А я все смотрела, пока мы не завернули. «Ну, как ты?» Неожиданно сочувственно спросил муж. «Держишься?» «Пока держусь», хмуро ответила я. «Но не уверена, что меня хватит надолго». «Ну, самое страшное, уже позади, наверное». «Ага, как же, у нас с тобой еще брачная ночь впереди». «Не у нас, а у тебя», с каким-то неприятным удовольствием в голосе заявил Иен. «Как это? А ты? Ну так я не холодный».